Затем чиркнула спичка. и сидра нашел фонарь охранника. Эшер переступил порог и закрыл за собой входную дверь. Помещение с обшарпанной конторкой перед железной решеткой, огораживающей дальний угол, было тесновато даже для двоих. Фонарь стоял на краю конторки, освещая лишь тонкие, как у скелета, руки и сидра, разбирающиеся с нанизанными на обруч ключами.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 и Мари Тереза де Сен-Аруа, все страдали от этого. Луи был придворным Генриха Третьего, одним из его затянутых в кружева тигров. Я знал этого человека долгие годы. Не думаю, что он примирился с тем, как король солнца приручил аристократов. Он называл их «лё фруц дё лю магэс» и мало сока». И все же он был испуган, покидая Версаль.